Глава 23. Вечером прошлой субботы, 6 февраля, мне понадобилось обсудить с Боярой Морозовой с глазу на глаз одно важное дело, а уйти просто так было бы крайне невежливо, поэтому я остался еще и на ночь. В результате моих переговоров на следующий день старик-дворецкий мастер Антон начал учить моего мастера Ярова блокировать сердце живо. Сам Ярый лишь в четверг вернулся в Москву После рейда по наемникам прогресс в рекрутировании новых бойцов имелся, но Ярому еще предстоит поездить, а мне самому провести несколько собеседований. Ярый поразил старика дворецкого скоростью обучения. «Мой мастер, похоже, из тех, кого ведут инстинкты. Он как животное. Инстинкт говорит ему, да, эта техника крутая и пригодится тебе. Ну а дальше другому мастеру». Остается лишь пару раз показать, в какую именно точку на теле осветленного нужно тыкать и сколько живо вкладывать. Так что ко вторнику Яр уже овладел техникой блокировки сердца живо на удобоваримом уровне. Проверили на одном из ратников Морозовых, который чем-то провинился и прогневил боярыню. После проверок с мужиком все оказалось в порядке, ну а дальше оставалось только поставить на торт вишенку. Договоренности с соседними бандитами уже имелись. Так что было кому похищать наших бойцов, но ну и Ярый им помог. Готовых к инициации я приметил заранее, и с четырьмя из них у меня состоялся разговор. Тамир и раньше знал о Бальтере, а трое других проникли секретом лично от главы, то есть от меня. Отмеченного же готовил Архун. И все, дело сделано, без сучка, без задоринки. Как здесь говорят, изобретать велосипед не пришлось. Даже на моей родине инициация всегда проходит по одинаковому сценарию. Тут главное правильно выбрать того, кто достоин инициации, чтобы он справился с испытанием, а позже не разболтал об испытаниях тем, кто еще не инициирован. Хотя даже если бы тот же отмеченный знал, как именно будет проходить инициация, это вовсе не означало бы, что он не сможет научиться использовать альтеру. Измотанность организма есть? Есть. Мастер альтеры. Тот, кто проводит инициацию, вливающий дозированную альтеру в его тело есть, я тут. Другое дело, что нужно заставить человека верить, что его жизнь в опасности. То есть, если бы он узнал сценарий инициации, мне бы пришлось играть неизвестного, который пытается убить отмеченного, а быть эскольдом, который решил убить своего товарища. Заставить поверить в это. Сложно, и оттого чревато более тяжелыми травмами или провалом но все-таки даже при таких исходных данных инициацию провести вполне возможно. Кстати, об отмеченном. После обряда я похвалил его. То же самое сделал и Архун, когда мы с парнем вернулись в усадьбу. А затем мой старый учитель пожурил своего нового ученика. Неспорно ты молодец, что делал так, как я сказал. Но все же ты сглупил, Алеша. Я учу тебя тому, что нужно думать, своей головой. Если будешь выполнять только то, что тебе скажут, Никогда не сможешь запрести что-нибудь новое. Но я Эм. Заблеял побитый и уставший отмеченный. Что Эм? Передразнил его старик. Твои товарищи и ты сам были в опасности. Почему ж ты не использовал покров? Вы запретили. проворчал он, а затем вскинул голову. Но я думал, что в крайнем случае использую. Подгадывал момент. О, одобрительно протянул Архун. Тогда вопрос снят. Ты хорошо потрудился. «Спасибо», — улыбнулся Алексей, а затем нахмурился. «Погодите, это что ж получается, в отличие от остальных парней? Я сразу два испытания проходил». «Еще плюс пять очков Алёше», — кивнул Архун. во втором испытании от вас, учитель, не было правильного варианта?» «Еще плюс десять». «Ну как же так?» «Минус 3 очка за глупый вопрос», — покачал головой Архун. Порой перед нами стоят такие задачи, у которых, на первый взгляд, нет решения. Ни один известный способ не подходит. И что же нам остается? Разве что придумать свой собственный? Мне кажется, отмеченный так и поступил, проговорил я. Архун улыбнулся и кивнул. Пожалуй, я соглашусь. И в награду, Алеша, когда поправишься, расскажу тебе, над чем я сейчас работаю. Вы про ту странную штуку на базе металлоискателя, оживился парень. А про что же еще? хмыкнул Архон. Это очень важный секретный аппарат. Твоя помощь в его создании для меня лишней не будет. Да. Среда 10 февраля ознаменовалась пополнением в рядах владеющих альтерой. И то, что Тамира с кости пришлось лечить Вероники, пустяки. Главное, все удалось. И на следующий день после школы мне позвонили из ювелирного магазина и сообщили, что мой заказ наконец-то готов. А значит можно приступать к предфинальной части моего плана. Именно с этой мыслью в пятницу после уроков и посещения клуба инженеров я направился в кабинет учсовета. Заранее Софья не договаривался о встрече. Хотел сделать сюрприз. В это время она обычно в кабинете сидит одна, а значит, никто нам не помешает. Подошел к заветной двери, положил ладонь на ручку. Не заперто. Славно. Оу. Провал. Возле окна, спиной ко мне, стояла девушка с объемной золотой косой. И никого, кроме Алисы Оболенской, в кабинете больше не было. Девушка едва заметно вздрогнула, поднесла руку к лицу, будто протерла уставшие глаза, и лишь спустя три секунды обернулась. «Аскольд?» — удивленно проговорила Алиса, когда я, прикрыв за собой дверь, уже дошел до середины кабинета. «По какому-то делу?» Я молча подошел к ней, чтобы лучше разглядеть ее глаза. Ты плакала. Резюмировал я, глядев припухшие веки и нос. А? Нет, о чем ты? Алиса усмехнулась и попыталась изобразить удивление. Просто глаза побаливают. Надо бы врачу показаться. Капли какие-нибудь. юли Спокойно сказал я. Поставив школьную сумку на стол, подошел к тумбочке, на которой стояли чайник и чашки. Еще не остыл. «Заварка есть. Нормально. Ждать не придется». Наполнив две чашки, поставил их на стол. Затем сходил за вазочкой со сладостями. Все это время Алиса напряженно и настороженно смотрела на меня. Я сел на стул и подвинул вторую чашку на противоположный край стола, тем самым приглашая Боленскую сесть напротив. Она поджала губы, решительным шагом приблизилась к столу и села рядом со мной. «Ну, как прошел твой день?» Спросил я, сделав глоток из чашки. «Это правда то, о чем ты хочешь поговорить?» «С вызовом», — спросила Боленская. «Я готов обсуждать с тобой любые темы», — сказал я, повернувшись к девушке. «Что случилось, Алиса?» «Я... я...» Запинаясь, проговорила она, снова поджала губы и... расплакалась. «Я так больше не могу, Аскольд». Захлебывая слезами, прилепетала девушка. А в следующую секунду она бросилась ко мне и уткнулась носом мне в грудь. Почему все это происходит с моей семьей, а? Почему? Почему кому-то хочется убить нас? Почему отец не может вернуться, а? Почему, а Тише, тише. Приговаривал я, гладя ее по волосам, и чувствовал, как намокает от слез рубашка на груди. Трудности случаются, но им не сломить нас ни за что. Вот увидишь все наладится». «Наладится? Как?» — воскликнула она отпрянув и посмотрела мне в глаза. «Как может наладиться? То, что и родилась девчонка, а? Если бы старшим ребенком великого князя был мальчик, если бы я родилась мальчиком, всего этого бы не произошло». Хм. Почти две недели произошло с тех пор, как на кортеже боленских напали. Все это время Алиса неизменно улыбалась другим держала лицо Выглядела, как гордая наследница великокняжеского рода, но на душе у нее творилось совсем другое. Даже если бы у великого князя был наследник юноша, все равно нашлись бы недоброжелатели, уверенно произнес я. Врагам нужен лишь повод, у вас он явный. Но будь иначе, враги нашли бы другой, а то и вовсе атаковали бы без повода. Но, но... Пробормотала она, и, разрыдавшись, снова воткнулась мне в грудь. «Все будет хорошо, Алиса. Вот увидишь», — шептал я, продолжая гладить ее по голове. «Вы сильные. Справитесь. А я помогу. Будь уверена». Так продолжалось девять минут. Наконец девушка начала успокаиваться, отлипла от меня и даже сделала несколько глотков из чашки. «Чай остыл», — пробурчала она. «Сейчас скипятим», — отозвался я. «Включив чайник, я вернулся на место». Алиса напряженно разглядывала содержимое своей чашки. Я не спешу отвлекать ее вопросами. «Прости, Аскольд», — произнесла она, не поворачиваясь. «Пустяки, дружба — это не только веселое времяпровождение, но и поддержка в трудных ситуациях». Алиса улыбнулась. «Дружба», — протянула она. «Тебе должно быть интересно, что на меня нашло». «В общих чертах я понимаю», — пожал я плечами но с радостью выслушаю подробности. Если поделившись, тебе станет легче». «Может быть, и станет», — пробормотала она. «Я не уверена. Доказательств нет. Но нам кажется правы те, кто считает, что внутри великого княжества Тверского не все так гладко. В общем-то, не секрет, что мой дедушка, предыдущий великий князь, скоропостижно скончался 6 лет назад. Синдром дисбаланса — не редкость для осветленных в возрасте». Особенно для сильных осветленных, когда тело вдруг перестает нормально воспринимать большие объемы жива. Энергоканалы начинают закупориваться, а затем давить на внутренние органы. Иногда это происходит резко и... Она поморщилась и мотнула головой. «Прости, не о том речь», — разглядывая холодный чай, произнесла девушка. Самое странное было, что отец спустя буквально три месяца вдруг слег. Он был при смерти. В Твери. Авария была в Москве. Она сразу рванула в княжество. Чудом обошлось. И знаешь что? Резко повернулась ко мне девушка. Отца пытались отравить. Никакими-то простенькими ядами, нет. Все по уму сделали твари. Алхимические смеси, артефакты. Сжав кулака и ударила по столу. Загремели чашки. Алиса продолжила спокойнее. Слугу, причастного к отравлению, быстро вычислили. Этот идиот долго не протянул, но виновного выдал. Дальше начались разборки. Представляешь, свой же вассал хотел отравить господина. За то, что отец не одобрил какой-то его проект. Она покачала головой. Мне тогда было всего 14, но я всегда была умной. Думала, казнят всю семью. Это было бы в духе отца. Но отец, когда пришел в себя, пощадил семью предателя. А сам предатель покончил с собой в камере. Его семью выслали из Твери, присматривали за ними. Алиса выдохнула, резко прильнула губами к чашке. «Сейчас подали у горячего», — проговорил я, вставая с места. «Аскольд», — проговорила она напряженно, когда я вернулся с чайником и заварником. «Ты же понимаешь, что все, что я тебе сейчас сказала, — тайная информация». «Более чем», — кивнул я. «Спасибо», — тихо проговорила девушка. «Я надеюсь, мне не придется, не придется», — перебил ее я. «Можешь мне доверять». «Я...» — она отвела взгляд и тихо произнесла в сторону. Доверяю. Иначе бы ты не услышал всего этого. Итак, пять с лишним лет назад великого князя хотели убить. Официально это был мстительный вассал, верно? Я вернул разговор в нужное русло. Верно. Хотя имелись подозрения, что истинный враг засел гораздо глубже. Но доказательств не нашли, продолжила Алиса. С тех пор все шло более-менее. Но в княжестве есть недовольны, ставшей слишком либеральной политикой отца. Или же его внешней политикой в Африке. Или же... Она замолчала и закусила губу стараясь вновь не расплакаться. Или же тем, что у отца нет наследников мужского пола. На фоне всего этого, хватает и тех, кто вьется вокруг моего дяди. Он ничего плохого нам не делает, напротив, добрый. И все же он явно не прочь вернуть старые порядки. Раньше мы... Она виновато покосилась в мою сторону. Не так активно поддерживали выдающихся простолюдинов, закончил я за Алису. Да, и мелких дворян тоже, кивнула она, тех же Комаровских. Папа заметил потенциал от Саины, продвинул его в компании, а в итоге сама Инна стала близкой подругой Яне, скажем так, чисто по-человечески. В княжестве, между прочим, хватает бояр, которые хотят приблизить к нам своих детей из корыстных побуждений. «Понимаю», — кивнул я. «И ты думаешь, что враг из прошлого снова в деле?» «Да!» — почти крикнула Алиса. «Когда имеешь хоть какое-то представление, кто именно твой враг, найти его проще». «Проще», — вздохнула она. «Говорю же, если бы у отца был сын, в княжестве меньше бы роптали». «Если бы у бабушки был трактор Алиса, она была бы трактористом». «А?» Удивленно хлопнула ресницами Оболенская. «Ни к чему печалиться о том, что ты не можешь изменить. Ты девочка, весьма умная и красивая». «Спасибо за комплимент». Едва заметно улыбнулась она. «Не просто комплимент, а констатация факта». Алиса снова улыбнулась и еле слышно прошептала. «Завидую я ей». «А?» «Я сделал вид, что не расслышал». «Нет, ничего». Покачала головой Аболинская. Помолчала пять секунд и произнесла «Ты сказал, что поможешь нам». Сказал, и от своих слов не отказываюсь. Я не знаю, кто стоял за нападением Аскольд. Правда ли кто-то из своих? Или все-таки внешний враг? Ведь совпало так, что отец не может вернуться из Африки. Его база в осаде. Самолет вылетит, его собьют. Да и сбежать окольными путями, чтобы вернуться в Россию, значит продемонстрировать свою слабость. А мы должны быть... Нет, мы сильны. Даже в такое сложное время мама вновь привезла сестер в Москву. Сегодня прием у бояр из Морских. Еще раньше мама сказала из Морским, что прибудет вместе с Машей и Варей. Нельзя нарушить великокняжеское слово. И после приема мы впервые после нападения все шестером полетим в Тверь. Мы с Яной не были в Твери с того самого случая. Алиса замолчала. Ее била дрожь. Я обнял девушку за плечи, и она смогла успокоиться. Мне стыдно, Аскольд, но мне страшно. А вдруг на нас снова нападут? Вдруг не получится отделаться, как в прошлый раз? Если бы отец был с нами, если бы не было этой дурацкой войны в Африке, с нами точно был бы один гуру, а так, считая нашего отца, два гуру заперты в Африке. А третьего, мама не хочет забирать из Твери, не хочет показывать слабость и не хочет убирать из княжества его сильнейшего защитника. Но Аскольд... Она заглянула мне в глаза. «Поехали с нами. Хотя бы до аэропорта. С тобой мне будет спокойнее. Не за себя прошу, Аскольд. За маму и сестер». Еще чуть-чуть, и она вновь бы заплакала. Отодвинув стул, я встал и обнял ее за плечи. «Поеду», — сказал я твердо. «Но твоя матушка явно не примет меня в качестве охранника». И как тогда быть? Оболенская задрала голову, чтобы посмотреть мне в лицо. Не переживай, я все организую. Даже если ты не будешь видеть меня, я буду рядом. Ты веришь мне? Да. Вот и славно. Во сколько и откуда вы выезжаете? Я не знаю. Мама хочет ехать или ночью, или утром. Ничего страшного. Напиши, как будет известно. И помни, я рядом. Хорошо. Кивнула она. «Ладно, мне нужно готовиться. А ты давай, приводи себя в порядок. Все-таки не только я могу внезапно войти в этот кабинет». «Хорошо», — повторила Алиса и улыбнулась. Когда я отошел на шаг, девушка тряхнула косой и резко поднялась на ноги. «Такс, нужно бы прибраться. А ты иди, Аскольд, не задерживайся», — сказала она привычно веселым тоном. «Почти привычным и почти веселым». С Алисой мы вышли из кабинета учсовета одновременно. Она отправилась в санузел мыть чашки. А я зашагал в противоположную сторону, на ходу застегнув на все пуговицы пиджак, чтобы скрыть пятно на рубашке от девичьих слез. Я повернулся из коридора на лестницу и нос к носу столкнулся с Софьей и Юлей. «А сколь ты, Кривич? Вы из учсовета?» — удивленно спросила Троекурова. «Да, были кое-какие дела», — кивнул я, но решил их отложить. Пожалуй, поговорю с ней лучше после выходных». «Хм, ну ладно. Если что, заходите. Не стесняйтесь». «Непременно», — отозвался я. «Софья Антоновна, Юля, хороших выходных». Пожелал я на прощание. Наверное, кто-нибудь со стороны мог бы удивиться, увидев царицу лицея и великую книжную Казанскую вместе. Но более прозорливый наблюдатель догадался бы, что пришло время главе учсовета искать себе преемницу.